Глава сорок п я т а Бондио, неважно, выглядишь, братишка, — сказал Ренди. Джеку нечего было на это возразить. Казалось, будто ему залили расплавленный свинец в суставы, отчего кожа попеременно то горела, то покрывалась холодным потом. Он проглотил несколько пакетиков т а р о ф л ю беснотворного, надеясь, что это позволит ему продержаться еще сутки. — Ничего, перебьемся, — сказал он не столько Ренди, сколько себе самому, — Брат стоял в нескольких шагах от небольшого вертолета. Машина прогревала двигатель, лопасти набирали обороты. Рев мотора ржавой пилой вонзался в череп. Вертолет должен был доставить Рэнди и Кайла на катер т и б о д у в настоящий момент на всех парах идущий к Лосте д н к Кайл стоял чуть поодаль, скрестив на груди руки. Он горел желанием поскорее отправиться в путь. Его палец автоматически скреб свежий гипс, так собака грызет кость. Сломанная рука лишила его всякой возможности присоединиться к штурмовой группе Джека и принять непосредственное участие в спасении сестры. Впрочем, Джек в любом случае не взял бы Кайла. Ему требовались люди, имеющие опыт участия в тайных боевых операциях, чтобы он мог на них положиться. И все же Кайл, казалось, вознамерился соскрестить с е б я гипс и присоединиться к группе Джека. Мак Хиггинс и Брюс Ким ждали несколькими этажами ниже, возле устья скважины, где расположилась буровая бригада. Еще ниже, у опоры платформы, покачивался на воде гидроплан, готовый доставить штурмовую группу на место, десантировать вместе с оборудованием в миле от острова. «Расписание у тебя есть?» — спросил Джек у Рэнди. «Мезюи?» «Конечно, французский. Все здесь». Его брат постучал себя пальцем по голове. Джеку это не понравилось. Последние полчаса они обговаривали план штурма в кабине геолога, Чтобы все сработало, группы должны действовать в четком взаимодействии. Подошел Кайл, бросил недовольный взгляд в сторону Рэнди и сказал, «Не волнуйтесь, я все записал. Прежде чем приблизиться к острову, мы дождемся вашего сигнала». Джек кивнул, радуясь тому, что в катере «Братьев т и б у д а будет хоть один человек, знающий таблицу умножения. Он полностью доверял Рэнди и его друзьям в делах вроде потасовки в баре, но если речь заходила о расписании... Кейджные редко носили часы. — Не о чем говорить. Рэнди только пожал плечами. — Мы будем там, где нужно. И я уж постараюсь, чтобы так оно и было, — добавил Кайл. Теперь настала очередь Рэнди выражать недовольство. — ж и в о пассе ин колот. — Смотри, дождешься у меня, французский, — угрожающе пробурчал он себе. Эти двое явно не пылали друг другу любовью, но Джек надеялся, что старая вражда, глубоко изранившая сердца двух семей, не создаст никаких проблем в ходе этой операции. — Садитесь в вертолет, — велел он. — Я выйду на связь, когда мы поднимемся в воздух. Рэнди и Кайл направились к вертолету, стараясь не приближаться друг к другу. Джек выкинул их из головы и направился к трапу, который вел вниз с посадочной площадки. Он не хотел находиться поблизости, когда двигатель при взлете зазвучит еще громче. Его голова раскалывалась от боли с каждым оборотом вертолетного винта. Наконец он достаточно удалился от площадки, но... Тут ему в нос ударил резкий запах того-то и нефти. Чем ниже он спускался, тем сильнее становился запах, а скоро он был готов поклясться, что чувствует вкус того-то у себя на языке. Борясь с тошнотой, он остановился на площадке, открытой на залив. Свежий ветерок дунул ему в лицо. Он вдохнул прохладный воздух, чтобы в голове стало яснее. В этот момент вертолет снялся с площадки и полетел над водой. Джек смотрел, как вертолет взял курс на юг, т о г д а у него в кармане зазвонил сотовый. Что еще? Он вытащил трубку, посмотрел на дисплей. Номер был ему неизвестен, но код, но ворлянский. Не зная абонента, он быстро нажал на кнопку. Раздался знакомый голос, такой спокойный и мягкий, словно это было приглашение на чай. — Агент Минар, я рад, что вы все еще на связи. — Доктор м и т о е р Джек не скрывал удивления и нетерпения. «Я знаю, вы, вероятно, спешите», — сказал Карлтон Метоэр. «Но я думаю, у меня есть информация, которая может оказаться важной для вашей миссии». Джек встал так, чтобы его обдувал освежающий ветерок. «Я вас слушаю. Речь о том, что было сделано с животными. Из-за событий в у ц и в е у нас не было возможности провести анализ ДНК, этих дополнительных хромосом у животных». Джек вспомнил, как Лорна говорила что-то о л и ш н е х хромосоме, которая, по ее мнению, и послужила причиной необычных мутаций, мы с Зоуи, как только устроились в лаборатории зоопарка, сразу же провели такой анализ. Оказалось, что эта хромосома имеет поразительные характеристики. Вы должны знать об этом. Продолжайте. Только у меня совсем нет времени. Конечно, агент Минар, я перехожу к делу. Я не знаю, насколько вы разбираетесь в генетическом коде, конкретнее в избыточном ДНК, Джек вздохнул, испытав новый прилив головной боли. «Биология не самая сильная моя сторона, доктор». «Это не страшно, речь идет о базах. Я уверен, вы уже знаете, что ДНК является громадным хранилищем генетической информации. Человеческий код состоит из триллиона букв. Но вы должны понять, что функционален только очень небольшой процент ДНК, 3%. А остальные 97% — это генетический мусор». Главным образом тот багаж, что мы накопили и таскали с собой на протяжении последних тысячелетий. И зачем же мы его с собой таскаем? Хороший вопрос. Согласно последним исследованиям, не все избыточные ДНК — чистый мусор. Было обнаружено, что в определенных областях избыточных ДНК азотистые основания совпадают с азотистым основанием древнего вирусного кода. Джек посмотрел на часы, не понимая, имеет смысл слушать дальше или нет, Существует две гипотезы, объясняющие, зачем нам нужен этот древний вирусный код, продолжал тем временем Карлтон. Сторонники одной говорят, что он защищает нас от атак новых вирусов, что это некая генетическая память, пребывающая в бездействии, пока в ней не возникнет необходимость. Сторонники другой гипотезы утверждают, что это просто вирусный код, поглощенный нашим ДНК за п р о ш е д ш и е тысячелетие, фигурально эволюционный багаж. Я пришел к убеждению, что правы и те, и другие. в особенности еще и потому, что осколки вирусного кода обнаруживаются в ДНК всех животных от самого последнего крота до человека. Мы словно носим эти одинаковые следы какого-то древнего источника и сохраняем их для каких-то пока неизвестных целей. Так в чем суть, доктор? Спросил Джек, чувствуя в голосе собеседника волнение. Да, конечно, меня немного понесло. Мы исследовали генетический код этой чужеродной хромосомы, И Зоуи пришла в голову блестящая мысль сравнить эту последовательность с различными базами данных, включая проект геном человека. В течение часа мы нашли совпадение. Что вы хотите этим сказать? Генетический код этой дополнительной хромосомы. Мы нашли точно такой же код. Он уже существует в нашей избыточной ДНК, и не только в нашей, но и большинства животных. Что? Дополнительная хромосома у этих экземпляров совпадает с вирусными кодами, имеющимися во всех ДНК животных, включая и наши, человеческие. Ну хорошо, и что же все это значит? Это значит, что животный мир, по крайней мере позвоночные, вероятно подвергались воздействию этого дополнительного кода ранее. Когда-то в нашем эволюционном прошлом мы имели с ним дело, и он стал частью нашего генома. Но вот теперь мы столкнулись с ним снова, в активной форме. «Активной? Я дам трубку Зоу, и она объяснит. Она это лучше понимает». Прежде чем Джек успел возразить, в трубке раздался треск, а потом новый голос. «Привет, Джек. Извините, что беспокою вас. Как вы там держитесь?» «Ничего. Мне нужно чем-то занимать мозги и быть полезной». Он уловил в ее голосе трепет сдерживаемых слез. «Объясните мне, что вам удалось выяснить». Голос ее стал тверже, она словно отошла от своего колодца скорби. Мой муж Пол в Ациеве изучил эту ДНК и выявил определенные последовательности кодов, называемые генетическими маркерами. То, что он подозревал, лежало на поверхности. Маркеры были абсолютно узнаваемы. И что вы в них узнали? Маркеры со всей очевидностью говорят о том, что эта чужеродная хромосома имеет вирусный характер. Вирусный? Постойте, вы хотите сказать, что это хромосома вирус? Похоже, мы приходим к такому заключению. Большинство вирусов атакуют ядро клетки, а потом захватывают ДНК хозяина и каким-то образом видоизменяют ее. Вот только этот вирус не просто захватывает ДНК хозяина, он стал ее собственной хромосомой. Снова холодный пот покрыл спину Джека. Он начал понимать, почему Карлтон позвонил ему. Мы предположили, что кто-то создал этих животных методом генетической инженерии, продолжила Зоуи, что они брали чужеродный генетический материал и искусственно вводили его в этих животных. Точно таким же образом мы можем взять ген свечения у медузы, внедрить его в яйцеклетку мыши и получить мышь, которая светится. Но это было преждевременное предположение. Теперь мы пришли к выводу, что на этих животных просто воздействовали вирусом, заражали их. А они, в свою очередь, передавали этот генетический код своему потомству, которое уже рождалось с этими необычными изменениями. Теперь Джек знал, почему ему позвонили. Неудивительно, что похитители избрали для своих экспериментов изолированный остров. «Значит, вирус», — сказал он, устремив невидящий взгляд в бескрайние воды залива. «И как по-вашему, он может быть заразным?» «Может». Точно мы не знаем. Мы уже поместили этих животных здесь в строгий карантин и решили вам сообщить, прежде чем вы окажетесь на острове, чтобы вы приняли меры предосторожности». «Спасибо, примем». Джек внезапно с особой остротой ощутил все свои простудные симптомы, но времени задумываться об этом у него не оставалось. Надо делать дело. От панорамы залива его внимание отвлек грохот ботинок по ступенькам, на площадку поднимался Мак Хиггинс, по-прежнему жующий конец незажженной сигары. Увидев здесь Джека, он вытращил глаза. «Одну секунду, Зоуи!» Джек опустил трубку и кивнул Маку. «Что?» «Пилот, — говорит, — он заправился». Джек кивнул и снова поднес телефон к уху. «Это все, что вы хотели мне сообщить, Зоуи? Осталось только одно». Последовала долгая пауза. Когда она заговорила снова, голос ее зазвучал л о м к о от гнева и боли. «Найдите Лорну. Привезите ее домой». И пусть эти нелюди, которые убили Пола, заплатят за то, что они сделали. Обещаю, Зоу, по обоим счетам. Он отключился, опустил телефон и повернулся к Маку. Мы готовы? Пилоту нужно еще минут десять на подготовку, а потом полетела птичка. Но вы вот что должны знать. Я тут сейчас говорил с Джимми на станции. Пакстон там рвет и мечет. Он знает, что мы в самоволке и в автономном плавании. Джек поморщился Это была плохая новость, но не неожиданная. Пакстон ведь не дурак. Самоуправство Джека могло всем им дорого обойтись. Хорошо еще, если дело не закончится тюремным сроком. — Вам с Брюсом еще не поздно отказаться, — сказал он. Мак беззаботно ухмыльнулся, не выпуская сигары изо рта. — Ну и что это будет за жизнь? Скукота! Джек благодарно хлопнул его по плечу и показал в сторону лестницы, д е с к и пошли. — А что этот эксперт из ФБР? Новых сигналов от доктора Полк не было? Лицо Мака помрачнело, оттуда не из в у к а босс. Джек мысленно выругался. Если б только у него было больше доказательств того, что Лорна на этом острове, не только для п а к с т а н а но и для себя самого, он спускался по лестнице, чувствуя возрастающие сомнения. Что, если ее там и не было? Или она уже мертва? Но что толку п р и д а в а т ь с я с т р а х о м Она должна быть живой. И он почему-то был уверен, так оно и есть. Но это не значит, что она в безопасности. К несчастью, в этом он тоже был уверен, и его тревога росла с каждой минутой. — Ну, мы по-прежнему отправляемся через десять минут? — спросил Мак. — Нет. — Джек покачал головой. — Немедленно.